Весь этот мир, лишь твое воображение, разве ты забыл? Где твои мысли, там твой опыт. Как человек думает, такой он и есть. То, чего я боялся, со мной случилось. Мысли творчества, хорошая работа и полноценный отдых. Быть самим собой лучший способ найти верных друзей. Твое воображение вовсе не меняет абсолюта и совершенно не влияет на истинную реальность. Но мы говорим о киномирах и киножизнях, где каждое мгновение иллюзорно и соткано из воображения. Все это сны, наполненные символами, которые мы, спящие наяву, вызываем в нашем воображении. Он положил нож и вилку в одну линию, будто строил мост от себя ко мне. Тебе интересно, о чем говорят твои сны? Так же точно ты смотришь и на вещи, окружающие тебя наяву, и задаешься вопросом, о чем говорят они. Ты и твои самолеты, куда ни глянь, ты везде их видишь. Пожалуй, верно. Я мечтал о том, чтобы он хоть немного сбавил темп, и перестал заваливать меня всем этим так сразу, тяжко поглощать новые представления с такой бешеной скоростью. Что означает для тебя сон, в котором ты видишь самолеты? Свободу. Когда мне снятся самолеты, я ухожу от гнета реальности в полет и чувствую тебя совершенно свободным. Насколько четко ты хочешь это ощутить? Сон наяву — это то же самое. Ты освободишься от всего, что привязывает тебя, от рутины, властей, скуки, земного притяжения. Ты пока еще не смог осознать, что уже свободен, что ты всегда был свободен. А если у тебя воображение с несколько кунжутных зерен? Считай, что ты всемогущий волшебник, творящий свою собственную сказочную жизнь лишь воображение. Ну и сказал же ты. Официантка, протиравшая тарелки, время от времени странно поглядывала на него. Кто он, чтобы говорить такие вещи? — Поэтому тебе никогда не бывает одиноко, — Дон, спросил я, — если я сам этого не захочу. У меня есть друзья в других измерениях, которые навещают меня время от времени, да и у тебя они есть. — Нет, я имею в виду это измерение, этот воображаемый мир. Покажи мне, что ты имеешь в виду, яви мне махонькое чудо такого магнита, я очень хочу этому научиться. — Это ты мне покажи, — сказал он. Чтобы что-то пришло в твою жизнь, тебе надо представить, что оно уже там». «Вроде чего? Вроде моей прекрасной незнакомки?» «Да что угодно. Незнакомку потом. До начала чего-нибудь попроще. Начинать прямо сейчас?» «Да». «Отлично». «Голубое перо?» Он удивленно посмотрел на меня, ничего не понимая. «Ричард, какое голубое перо?» «Ты же сказал что угодно, кроме незнакомки, что-нибудь помельче». Он пожал плечами. «Прекрасно. Пусть будет голубое перо. Представь себе это перо. Увидь его, каждую черточку, края, кончик, хвостик, пушок около основания. Всего лишь на минуту. Этого хватит». Я на минуту закрыл глаза и перед моим внутренним взором предстал четкий образ. Небольшое. По краям ярко-голубой цвет переходит в серебристый, сияющее перо, плывущее во тьме. Если хочешь... Окружи его золотистым сиянием. Обычно его используют при лечении, чтобы материализовать процесс, но оно помогает и при магнетизации. Я окружил свое перо золотистым сиянием. Сделал. Отлично. Глаза можешь открыть. Я открыл глаза. Где мое перо? Если ты его четко вообразил, в данный момент оно уже пулей летит тебе навстречу. Мое перо? Пулей? В переносном смысле, Ричард. Весь день я ждал, когда же появится это перо, но все напрасно. И только вечером, за плотным ужином из бутерброды с индейкой, я, наконец, увидел его. Рисунок и маленькая подпись на молочном пакете. Упаковано компанией «Голубое перо. Город Брайон, штат Огайо». Дун! «Это мое перо!» Он посмотрел и пожал плечами. «Я думал, что ты хочешь настоящее перо. Новичку любое подойдет, ведь правда? А ты представлял себе только само перо или то, что ты держишь его в руке?» «Только само перо. Тогда все ясно. Если ты хочешь быть вместе с тем, что притягиваешь, тебе надо и себя ввести в эту картинку. Прости, что забыл тебе об этом сказать». Мне стало немножко не по себе. Все получилось. Я впервые сознательно притянул в свою жизнь нечто. Сегодня перо, заявил я, завтра весь мир. Будь осторожен, Ричард, предупредил он. А то можешь очень пожалеть. Глава пятнадцатая. Истина которую ты изрекаешь, не имеет ни прошлого, ни будущего. Она просто есть. И этого для нее вполне достаточно. Я лежал на спине под своим самолетом, вытирая масло с нижней части фюзеляжа,